Глава, сорок четвертая. Алена. На улице была чудесная погода. Бабье лето радовало и теплым солнышком, и легким ветерком, но больше всего нам со Снежкой нравились яркие листики. Я собирала целый букет из них, стараясь выбрать разные и по цвету, и по форме. Дочка всю прогулку рассматривала гербарий и, конечно, хотела подержать его сама – Ручки моей кнопочки зажимались в кулачки и мяли листики, но улыбка у дочки была до ушей. Я сама не могла перестать улыбаться, наблюдая за своим сокровищем, поэтому не обратила внимания на шаги за спиной. Мало ли кто гуляет по парку. «Привет!» – прозвучал голос почти у самого уха. Я резко выпрямила спину и обернулась. В шаге от меня стояла Алина, секретарь Антона. Девушка была собранной и прятала взгляд. «О, Боже! Неужели что-то с Антоном?» «Привет!» – выдавила из себя я. «Присядем?» – девушка указала на рядом стоящую лавочку. Мы сели и застыли друг напротив друга. Я ждала новостей, а Алина тянула. «Просто скажи. Я сейчас с ума сойду. Что-то случилось? Несчастье с Антоном?» нет Воскликнула она и тут же уже более тихо и спокойно повторила. «Нет, с Антоном все хорошо. Он здесь ни при чем. Я должна была давно тебе сказать кое-что, признаться, но все не находила то слов, то удачного момента. Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Алина зажмурилась, сделала глубокий вдох, а затем на выдохе заявила «Я любовница твоего мужа». «Леша?» — опешила я, не веря в услышанное. «Как такое возможно? Разве они знакомы?» Голова пошла кругом. «Мы с ним женаты всего несколько недель. Значит, его связь с Алиной длится уже давно. Возможно, он изменял с ней Юлия. Только зачем женился на мне? Хотя, что за глупый вопрос? Конечно, ради Снежки». Тошнота подкатила к горлу. «Какой ужас! Что мне делать?» «Что?» «Нет, конечно, не Алексея. Я говорю о Денисе». «Денисе?» — переспросила я, окончательно запутавшись. «Да, у нас с ним был роман еще задолго до вашей встречи. Денис ничего мне не обещал, но никогда и не давал повода ревновать. И вдруг, словно гром посреди ясного неба, женюсь». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» – оборвала на середине речи собеседницу. «Я не верю тебе. Сейчас, когда он в могиле и не может опровергнуть твои слова, это низко». Я подскочила с места и, схватив ручку коляски, поспешила прочь. «Стой!» «Алена, подожди!» Алина на каблуках шла медленнее, чем я в кроссовках. «Пожалуйста, выслушай меня. Я должна рассказать тебе все» признаться. Нет. Я все-таки остановилась. Не смей очернять память о моем мужа. Прошипела в сторону женщины и этим напугала дочку. Малышка заплакала, и я опомнилась. Что я творю? Ругаюсь при ребенке. Снежка не должна видеть меня такой. Все хорошо, маленькая. Все хорошо. Мы уже идем домой. Я заулыбалась и дала ей один из ярких листочков. Алена... Тихо позвала меня Алина. «Мне нужно все рассказать, тебе объяснить. Не приближайся больше ко мне». Я поспешила домой, оставив за спиной женщину, которую когда-то считала хорошим человеком. Да я с ней обнималась при встрече. Руки тряслись. Что если все сказанное ею правда? Что тогда? Домой я пришла в растрепанных чувствах. лёша сразу понял, что со мной что-то не то. Он пытался разговорить меня, Но я, сославшись на головную боль, скрылась в ванной, оставив на него снежку. Хотелось залезть в душ и отмыться от услышанного, а еще сильнее забыть все, выбросить дурные мысли из головы. Только скоро дочь захочет кушать, поэтому времени у меня лишь на то, чтобы помыть руки и умыться. Выйдя в коридор, я услышала, как Леша воркует с дочкой в зале. Не первый раз – Мне доводилось становиться свидетелем подобного, и каждый раз занозой в сердце болела мысль, а как бы Денис смотрелся со снежкой на руках. До этого момента сейчас подобное сравнение вызвало злость. Часть меня поверила Алине. Теперь то, что я когда-то приняла за терпение и мудрость со стороны Дениса, трактовалось иначе. Безразличие, наверное, мужчина «Считал меня маленькой, глупой, избалованной девчонкой, которая лишь веселила его своим противостоянием. Если бы я не изменила свое поведение, стал бы наш брак не фиктивным. А что, если таким он был только для меня? Что, если Денис продолжал свою связь с Алиной и после?» Память услужливо подбросила воспоминания. Как муж задерживался на работе допоздна. «Мы в медовый месяц отправились только через полгода». И в больнице Алина ведь приходила туда через день. Действительно ли они занимались работой? Нет, нет. Это все бред. Мы любили друг друга. Любили. Снежана расплакалась, и Леша посмотрел в мою сторону. Кажется, она хочет кушать. Да, я покормлю ее в детской. Леша, как обычно, передал мне дочь и оставил нас наедине. при кормлении он не присутствовал. Мы хоть и не говорили об этом, но интуитивно держали дистанцию, уважая личные границы каждого. По этой же причине у нас были отдельные спальни. лёша уважал мою любовь к бывшему супругу, поэтому не пытался заявить на меня свои права, хотя я не раз ловила на себе взгляды мужчины. Несколько дней назад, когда мы с ним столкнулись в душе, я невольно заметила, как организм мужа отреагировал на мое голое тело, завернутое в одно полотенце. Мне стало тошно от самой себя и смешно до слез. Я берегу воспоминания о прошлом браке, виню себя за новый союз, считая, что предала память о нашей с Денисом любви, а ее, этой любви, может, никогда и не было. Как я не старалась перестать думать о Денисе и Алине, не получалось. Внутри меня... Был целый вихрь эмоций. В одну секунду я отрицала все, убеждала себя не верить Алине, находила доводы Денисовой любви ко мне, а в другую была готова рвать волосы на себе. Снежка, словно чувствуя мои переживания, все никак не засыпала. Я уже все руки себе оборвала, целый час, а то и дольше качая ее. Вроде бы и погуляли мы с ней, и поели, и даже искупались, Дочка должна была уже давно уснуть, но нет. Лежит, хмурит свои бровки, сжимает маленькие кулачки и не сводит с меня серьезного взгляда. а, -а, -а Баю-бай! Глазки закрывай!» не сдавалась я, напевая незатейливый мотив. «Баю-баюшки-баю! А я доченьку люблю! Спи, мой зайчик, засыпай!» Снежка еще сильнее свела брови, а я уже несколько километров по детской накружила. «Давай я». Леша оказался рядом и ловко подсунул руки под головку и попку дочки, уверенно отбирая ее у меня. «Тебе нужно отдохнуть. Я набрал ванну. Иди». Чуть ли не вытолкал меня муж из комнаты. «Спасибо. Не знаю, что с ней сегодня. Просто кто-то очень упрямый», усмехнулся Леша, и с теплотой посмотрел на Снежку. Вдруг мне тоже захотелось кусочек тепла себе. Эта мысль выбила из клеи будто на сегодня мне потрясений мало. Пушистая пена ласкала мое тело. Становилось легче. Успокоившись, я перебрала в голове воспоминания. Нет, Денис меня любил. Возможно, до брака у него с Алиной и была связь, но после... «В его жизни была только я. Невозможно так играть. Да и к чему? Если бы ему была дорога другая или он хотел свободных отношений, то Денис мог оставить наши отношения на уровне фиктивного брака, выгодного союза. Он сам хотел большего». Прикрыв глаза, я оперлась головой о бортик ванной, расслабляясь. Оказывается, все это время мои мышцы были настолько напряжены, что окаменели. Я втянула приятный аромат, который витал в воздухе, что-то неуловимое, древесное, с приятными теплыми нотками. Раньше так в моей ванной не пахло. Новый аромат убаюкивал, и вскоре я сама не заметила, как заснула.